решили взяться за непутевую Марию, которая ограничилась средней школой, да и то, кажется, неполной. Маша внимательно посмотрела на Гошу. Он над ней не смеялся, спрашивал совершенно серьезно. «Ну, ты умен», — саркастически протянула она, — «на кой мне институт? Пусть он, Бориска, учится». Она дежурно потрепала сынулю по нечесанным волосам и строго спросила Гошу, «Ты с ним математикой занимался?» Настя вернулась в казарму вскоре после Маши и тоже оказалась под перекрестным огнем вопросов. Но ей удалось уйти от ответа о таинственной дружбе благо на аэродроме, пока больше интересовались ее новыми приобретениями, например, желтой машиной. Поэтому Настя успешно перевела разговоры в автомобильную плоскость. В эту ночь в казарме было относительное затишье. За день все устали, напрыгались, надышались морозным воздухом, пьянствовали... Да и то как-то вяло. В одной единственной комнате. Настя и Маша решили побыстрее отправиться спать. На следующее утро у них была запланирована пробежка. Как же иначе, если хочешь быть настоящим спортсменом? Перед сном они встретились у мерзлого уличного туалета, расположенного метров двадцати от казармы. Настя поинтересовалась. К тебе приставали? Угу. К тебе тоже. Я через стенку слышала. Девушки жили в соседних комнатах. Боюсь я, Катька все разболтает, если уже не растрепалась. Ну и разболтает, подумаешь секрет. Вот ты не понимаешь, Машка, получим добро, всем расскажем и все расскажем, а так только на посмешище себе выставлять. Так пошли к Фомичу. прямо сейчас, свысока спросила Настя. Ну не сейчас, завтра. Блог бы тебе ловить. Чего? Поспешность, говорю, нужна, когда блох много. Так все равно же Катька растреплет. Настя вздохнула. Маша была права. Нужно срочно принимать меры. В ту ночь Катя долго не могла уснуть. В голове мелькали непрошенные образы. Вот они, четверо, в одинаковых голубых костюмах садятся в вертолет. Все выпрыгивают на банальные тысячи метров. А их летчик поднимает гораздо выше, на три с половиной. Они репетируют фигуру в пустом салоне. Штурман уважительно поглядывает на них через открытую дверь кабины. Катина воображение отчаянно разыгралась и отправилось в большое путешествие. Вот они, те же четверо, только немного старше и красивее, приезжают, ну, в одну, скажем, в Лос-Анджелес на международные соревнования по групповой акробатике. Участвует знаменитая четверка, которая спонсирует компания Кока-Колы. Нистовые француженки, Катя читала, что во Франции очень сильная команда. И немки, и испанки, и итальянки на русских смотрят свысока. Что они там понимают в групповой акробатике? Русские девушки до поры не высовываются, спокойно проходят квалификацию, а по вечерам скромненько пьют пиво на калифорнийском пляже. Начинаются соревнования, и они неожиданно для всех побеждают. Всеобщее недоумение, фотовспышки, телевидение. Приезжает группа квин и специально для них поет свою знаменитую «Мы чемпионы, друзья, мы чемпионы мира». Далеко разносится над калифорнийскими пляжами эта мелодия. Катя вздыхает и неохотно прогоняет дерзкую мечту. Валентина уже посапывает на нижней кровати, а Катя не спится. Она взбудоражена, озадачена, озабочена. Команда. Подумать только. Катя всю жизнь была сама по себе. Что в школе, что дома, что в институте. Она рано научилась планировать график дел на день, на неделю, на семестр и на пять лет вперед. Катя всегда ощущала себя болезненно самостоятельной. Самостоятельной до такой степени, что свобода ограничила с одиночеством. И вдруг необычное чувство. Она становится частью целого, частью команды. Будет жить в связке, в буквальном смысле, с другими людьми. Подчиняться воле капитана. На эту роль девушки единогласно утвердили Настю Полевую. Начинается какая-то другая жизнь. Катя заснула поздно, и утром еле продрала глаза, Но команда из командой, значит, надо уметь преодолевать себя, не подводить других, и выполнять все намеченное.